Сплетница изучила меня, затем добавила. «На земле Бэт показалась Симург, но не осталось ничего, что она могла бы уничтожить», сказала сплетница. «Беженцы, заныкавшиеся тут и там люди, которые не хотят уезжать, но ей кажется всё равно, она их не преследует. Она неподвижна, не представляет угрозы, по крайней мере сейчас». «Для её появления ещё слишком рано», сказала я. «Их притягивает конфликт», ответила сплетница. Это всё объясняло. «Забавно», — заметила Аиша. «В этом печальном безумном мы все умрём в смысле. «Эй, я всё уничтожу!» «Ой, всё уже уничтожено?» «Блядь, чёрт! Наверное, посижу тут, пошароёблюсь, пока человечество не остановится, как часы, у которых закончился завод, и которые какая-то золотая сволочь разломала на маленькие кусочки!» «Твоя метафора разваливается на части», — прокомментировала сплетница. Аиша пожала плечами. «Значит, люди сдались», — сказала я. «Мы копили силы, собирали всех самых лучших, и он нас сделал. Убил сильнейших. Так что теперь все сосредоточились на своих мелочных делишках. Даже если мы могли бы все исправить, все равно остаются губители и сын, которые будут нас систематически уничтожать». «После всех величайших вещей, которые создало человечество», — сказала Канарейка. «Я как-то надеялась, что мы погибнем каким-то более благородным образом». «Не думаю, что человечество благородно», — сказала я. «Не в малейшей степени. Дело, по сути, не в справедливости, даже не в добре. Но я как-то надеялась, что мы погибнем, сражаясь с врагом». Дина сказала, что сын уничтожит почти всех, оставив в живых от нескольких сотен тысяч до нескольких миллиардов. Вероятно, люди, которые заберутся подальше, не будут стоить того, чтобы за ними гоняться. «Вероятно?» — сказала сплетница. «Оценивая всё, что происходит, как вы это рассказали, Я начинаю думать, что, возможно, в конце концов мы уничтожим сами себя. Внутренняя вражда, идиотизм, мстительность и прочее. В зависимости от того, кого сын оставит живых, человечество либо очистится, либо окажется слишком испорченным, чтобы остановиться. Из чего яствует, что Бобик так и сдах? Едва слышно пробормотала Аиша. Сплетница непроизвольно хмыкнула. Это, в свою очередь, заставило меня глупо улыбнуться. Сплетница видела это... И засмеялась, что вызывало и мой смех. Аиша присоединилась к нашему веселью. не настоящий смех, скорее хихиканье, ещё более заразительное из-за понимания того, насколько оно было неуместным. Я взглянула на канарейку, которая смотрела на нас так, словно мы окончательно тронулись, но мне это вызвало лишь новую порцию смеха. Мы прекратили через минуту или две. «Откуда ты, блин, подцепила слово «явствует»?» спросила сплетница. Мне пришлось прикусить язык, чтобы снова не засмеяться. Аиша пожала плечами и немного улыбнулась. «Итак, не хотите присоединиться к мелочной грязне? Никому не нужно мстить, Спросила сплетница. «Аиша, Тейлор, Канарейка, можете спокойно выложить. Осуждения не будет?» «С моей стороны будет немножко!» Сказала Аиша. «Нет», — сказала Канарейка. «Не хочу мстить. Как я и сказала, я небольшая фанатка насилия и всего такого». «А я не из тех, кто откладывает месть», — сказала Аиша. «А как же хулиганы?» — спросила меня сплетница. «Я уже давно с этим примирилась. Никакой мелочной грызни». Рэйчел уже вернулась и сейчас привязывала собак снаружи. Я отслеживала её при помощи насекомых. Она поднялась по ступеням и вошла внутрь. «Может, хотите сходить потрахаться?» — спросила сплетница. «В фильмах обречённые люди обычно так делают». «Ты приглашаешь Тейлор или...» Сплетница крутанулась на стуле и пнула Аишу в голень. «Нетушки, меня подобные штуки не интересуют. Моя сила делается не таким прикольным, как она должно быть. Перегрузка информации во время секса — просто мерзость». «Ну да», — сказала Аиша. «Конечно». Сплетница снова её пнула, но та только загоготала. «Нет», — сказала я. «Мне подобные вещи нравились, но важнее всего для меня было то, с кем я была». «Фу-фу-фу! Лишняя информация!» Если ты только не говоришь о ком-то Камтееще, скажи, что это кто-то другой. Нет. Фо, фо, фо. В комнату вошла Рэйчел. Облюдок был больше обычной собаки, но меньше пони. Он вошёл следом за ней, рухнул на стопку простыней в углу комнаты и издал протяжный вздох. Добро пожаловать обратно. Рэйчел кивнула, оглядывая комнату и всех нас. ВФТ все в хорошем настроении. Просто поприкалывались, сказала сплетница. Ябаный конец света. А люди ведут себя тупо до невообразимости. Остаётся только плакать или смеяться. Я давным-давно обещала себе, что не буду плакать». «Хмм...» — выдавила Рэйчел. «Понятно. Никогда не умела поддержать разговор». Подумала я. Рэйчел остановилась возле стола напротив Аиши. Я шагнула в бок и, улыбаясь, слегка толкнула её плечом. Она толкнула в ответ. Она не улыбалась, но положила руку мне на плечо и ладонью растрепала волосы, как делала это совсем недавно. «Мы обсуждали, чем заняться», — сказала сплетница. «У тебя нет мальчиков для развлечения, сука? Что-нибудь, чтобы удовлетворить подобного рода жажду?» Сука покачала головой. «А где мрак?» Неожиданно осознала я. «Отлично! А нельзя было не так очевидно менять тему?» «Он ушёл», — сказала сплетница. «Он был здесь, когда Панацея собирала тебя заново. Когда она, эээ, работала над тобой, он одолжил её силу и некоторую часть сделал на себя». Я не знаю, подумаешь ли ты, что это странно, или что это круто, или что это чудный прощальный подарок, или глубоко оскорбительно, или что ещё. Может быть, ему просто требовалось помочь. Требовалось знать, что он может спасти тебя, или помочь тебе, или починить тебя после того, как ты реализовала один из его старых страхов. Ушла и дала себя убить в очередном припадке безрассудства. И потом ушёл. Завязал. Уволился. Может быть, проиграв в бою и убедившись, что он не может сделать чего-то существенного, он что-то потерял. А увидев тебя, Он потерял что-то ещё. А потом он наткнулся на ампутацию. Она не работала со мной? Нет, мы ей не позволили. Она сейчас в одном звене с панацеей, потому что только та может по-настоящему перепроверить, что она делает. И всё же нет. Мрак подтвердил, что ты поправляешься. Собирался уходить. Она входила. Наткнулись друг на друга. Мне кажется, это стало соломинкой, которая переломила спину верблюда. Он ушёл и ничего не сказал. Заходила Марока, Спрашивала, не знаем место, куда им можно отправиться. Я направила их в хижину, которую мы построили в стране. Генератор, туалеты, книги, кино, изоляция. Абсолютно уверена, что они останутся вдвоём, заботясь друг о друге до самого конца света. Я глубоко вздохнула, затем выдохнула. Я не смогла заставить себя завидовать, ревновать или расстраиваться. «Ладно», — сказала я. «Хорошо». Сплетница кивнула, я подумала об остальных. «Кукла, рапира, они тоже вдвоём?» «Сама собой. Сказала Аиша. Сказала наша вояристка, слишком хорошо знающая, как у них обстоят дела. Заметила сплетница. Это было всего один раз? Это даже не было прикольно, потому что это был мой брат, и я вообще не знаю, как у них дела. Леди чересчур сильно возражает. Заметила сплетница. Я возражаю как раз достаточно, иди нахуй. Будто тебя само не интересуют неприглядные приватные детали человеческих жизней. Неприглядные? Приватные? Так вскоре после явствует. «Ты что, начала читать, Аиша Лаборн?» Рэйчел пихнула меня локтем. «Они помогают с патрулями, выискивают тех, кто может устроить неприятности, особенно ублюдков с лицами из драгоценностей». «А, она ответила на мой вопрос о кукле Иропире». «Ублюдки с лицами из драгоценностей?» «Янбань?» «Они. Так что эти двое неподалёку. Они здесь работают и почти не заходят. У них лучше получается работать с людьми, чем у меня, так что они этим и занимаются». «Расследованием всякой хрени. А я так, кто тащит сюда всякую шваль?» «Шериф нового Броктон-Бэй», — сказала я несколько громче, чтобы меня было слышно поверх голосов остальных. «Эти блядские слова из-за тебя? Чтобы прикольно говорить, чтобы звучало по-умному?» «Ты говорила что-то подобное», — ответила Рэйчел. «Перед тем, как уйти...» Я кивнула. «Прости меня», — сказала я. «За то, что ушла». «Ладно». Непрощение, но опять же я, вероятно, не заслужила так легко получить его. «Я вернусь», — сказала я. «Надо идти». Рэйчел кивнула. Я отправилась в туалет, сделала свои дела. Затем намочила волосы и попыталась при помощи ладони придать им подобие порядка. Главное слово — попыталась. Судя по состоянию волос, прошло не менее двух или даже трёх дней. Рэйчел, растрепавшая мою прическу, несколько не облегчила задачу. Я глубоко вздохнула. Затем выдохнула. Я вернулась к остальным, сплетница и чертёнок уже закончили свою перепалку, мы расселись в непринуждённом молчании. Это был тот же вид спокойствия, в котором я бывала рядом с Рэйчел, но редко испытывала с остальными. Реже всего с чертёнком. Не худший вариант для последнего воспоминания. Тишина нарушила постороннее. «Так, значит, и будем картать время, пока не наступит конец?» спросила канарейка. «Сдадимся, как и все остальные?» «Чего?» Спросила сплетница и странно посмотрела на канарейку. «Нет. раз «Нет», — сказала Аиша. «Секунду. Кто-то ещё так думает?» «Потому что я скорее собиралась решить, что нам необходимо сделать перед тем, как броситься в последнюю самоубийственную и безрассудную атаку». «Вообще-то», — сказала я, — «нам не нужно ничего самоубийственного и безрассудного. Есть многое другое, что мы можем попробовать. Но, тем не менее, мне кажется, мы все думаем об одном и том же». «Отправиться сражаться!» — сказала Рэйчел. «Отправиться сражаться!» — подтвердила сплетница. «Не сдерживаясь!» — добавила я. «Точно. Мне нужны мои вещи. Отложи в сторону раницы все, что осталось от твоего костюма. Я в любой момент могу его достать!» Я кивнула. «Нам понадобится помощь!» — сказала сплетница. «Куклы и рапиры? Мы можем взять их в дело?» «Наверное. Если сможем подобрать убедительные аргументы». Я кивнула, размышляя. «А что насчёт призрачного сталкера? Есть идеи, где она? Недалеко. Думаешь, обидеть её? Посмотрим», — ответила я. «В первую очередь нам нужен план», — сказала сплетница. «Когда он будет, тогда и сможем завлечь в дело остальных». «Есть несколько возможностей», — сказала я. «Нужно до многих достучаться, взять людей в дело, поднять боевой дух. и Исправить несколько возникших кризисов» разобраться с людьми, которые рушат систему и заставляют остальных поверить, что надежды нет. Сплетница взглянула на меня, словно то, что я сказала, навело её на какую-то мысль, затем улыбнулась. Я не могла не почувствовать, что это была не настоящая улыбка. Маска. «Ты едешь, злодейка-канарейка?» спросила сплетница. Я видела, как на лице канарейки появилась озабоченность. «Да, я пойду. Может быть, я... не совсем достучаться?» «Но, возможно, при помощи моей силы можно кое-что сделать. Без насилия. С помощью песни танцев?» Сказала Аиша, затем наклонилась вперёд и взяла руки Канарейки. «Как в мультфильмах? Спой песню, и проблема решится!» Пробормотала Канарейка и посмотрела на нас со сплетницей. «Как мне стоит на это реагировать? Просто не замечай меня!» Посоветовала Аиша, придавая голосу интонации ветерана, получающего новобранца. «Все так делают!» «Наверное, я попробую». Мы собрались двумя группами отправились вниз по лестнице. Аиша, всё ещё держа за руку канарейку, пошла первой. Следом спускались сплетница, Рэйчел и я. Тело всё ещё было странным, но чужеродные ощущения больше не проявлялись. Я, кажется, начинала к нему привыкать. «Спасибо, что присмотрела за мной», — заметила я. «Без проблем», — сказала сплетница. «Ты же раньше лгала. Можно мне узнать?» чтобы изменить то, как я буду действовать. Насколько сдамся, как буду рисковать. Можешь сказать мне откровенно? Всё не безнадёжно? Откровенно?» Спросила сплетница и замолчала. «Достаточно красноречиво». Я взглянула на Рэйчел. Сплетница, кажется, прочитала мои мысли. «Ей насрать!» «Мне насрать!» Откликнулась Рэйчел. Я кивнула. «А ведь ты уже ошибалась, сплетница. В важных вопросах». Ошибалась. Выдешли. Сейчас я могу либо соврать тебе, либо сказать правду. Правду, если это не слишком испортит наш настрой. Я не хочу слышать ничего вроде: Дина сказала, что человечество будет уничтожено в ста процентах случаев. Ничего подобного. Но есть определенные признаки, их вполне хватает, чтобы я могла сделать выводы. Ты говоришь о девчонке, которая странно разговаривала? Сказала Рейчел. Что-то там про Фей. Ты смотрела ее видео? Сплетница вздохнула. «Что? Иногда я тебя обожаю, моя обожаемая псовая рыцарша, а иногда я тебя ненавижу. Но слишком часто это одни и те же моменты». «Мне пофиг. И это ещё один пример», — сказала сплетница, улыбнулась и посмотрела на меня. «Так что да». Шёлкопрят и потребовали бы правды. Во время инцидента с Ехидной сделала всё, что могла, чтобы добиться правды и полного разоблачения неприглядных тайн. Сработало ли это? Возможно. Возможно, нет. Это казалось правильным тогда, но сильно навредило мне после, когда я сдалась СКП. Но ну а Тейлор? Тейлор жила во лжи и много времени провела, не зная правды. Не знание того, о чём на самом деле была осведомлена сплетница, не знание того, что делал Выверт, не знание того, на что способны настоящие чудовища. Когда я надела мантию Рой, я стала преступным боссом. Позднее я продолжила и стала шелкопрядом, который была меньше всего похожа на меня. Дни Тейлор были в каком-то смысле лучшими днями, не величайшие моменты, но те, которые я больше всего ценила. «Мне это нужно знать, сплетница?» спросила я. «Ради нашего дела. Там есть какая-то критическая информация, которая поможет нам разобраться с вещами, с которыми нам нужно разобраться?» «Да», — ответила она. Наверное, не прямо сейчас». «Ладно», — сказала я. «Тогда я подожду. Позволь мне ещё немного насладиться блаженным неведением» а тем временем займемся делом, попытаемся спасти мир, и если не от сына, то от него самого. Лады. Ответила она.